21 августа 2020 года. Пятница. Поезд несся на север. Хвойные деревья, проносившиеся за окном, представляли собой часть таежного пояса. Такие же леса окружали удачный. Ей предстоит проехать всю дорогу до конечной точки, не расставаясь с соснами. Странное ощущение — ехать вперед по собственному следу. Однажды она уже проделала этот путь, когда они с викингом впервые поехали в Стентреск. Викинг всегда предпочитал добираться на машине, однако в тот раз они договорились, что с малышом все же удобнее сесть на поезд. Тогда она была Хелена Исаксон, собиравшаяся вот-вот стать Хеленой Стормберг. Та, кем она была вчера, Владлена Иванова, отдыхала в отеле неподалеку от центра Стокгольма. По крайней мере, там лежал ее телефон. Сегодня она никто, человек, на которого не обращают внимания. И в тот раз перед Митсамаром в 1986 году им тоже не удалось достать билет в спальный вагон. Всю дорогу пришлось просидеть в тесном купе. На этот раз поезд оказался более современным, но никак не более удобным. Она ехала спиной вперед в открытом вагоне на сотню мест. Напротив нее сидела женщина, которая могла бы быть русской, и разговаривала по-шведски с пожилым мужчиной. Что у нее за акцент? Испанский? Португальский, итальянский? А что, если она тоже разведчица-нелегалка, для которой Португалия стала страной транзита перед засылкой в Швецию? Всегда готовая включить транзистор и принимать сообщения в форме комбинаций из пяти цифр? Боже, какая глупая мысль. Владлена стала смотреть в окно. Тайга за окном пролетала мимо, словно темно зелёное тесто. Сегодняшняя Швеция — мультикультурное общество, говорящее на множестве разных языков, И сегодняшние агенты получают приказы не так, как она до падения железного занавеса. Как она нервничала в тот день, в то лето. Так многое было поставлено на карту, зависело от ее способности убедить викинга переехать на север. Условия для того, чтобы она осталась с ним. В то время она до конца не представляла себе, насколько важно было Гру получить доступ к результатам испытаний на ракетной базе. Полным ходом шла гонка вооружений, Соревнования с НАТО и американцами. Стороны шпионили друг за другом всеми доступными на тот момент средствами. Лидировали американцы. Они располагали неподалеку от советских испытательных полигонов искусственные пеньки, оснащенные и приемниками, и передатчиками, которые прослушивали все, что там происходило, и передавали информацию куда надо. Коллеги знали о них, вырубали целые леса, но так и не могли найти эти пеньки. И ей повезло во многих отношениях. Когда она добралась до места, все стало так просто. Стентреск она полюбила с первого взгляда улицы и магазины, блестящие лед и синие очертания гор, воду в горных ручейках такую чистую, что ее можно было пить, снежинки, танцевавшие по вечерам вокруг фонарей, Вылитый удачный. каким он мог бы стать? Семья Викинга встретила ее с распростертыми объятиями. Ну, пожалуй, все, кроме густова, в нем ощущалась какая-то мрачная закрытость. Впрочем, особой роли это не играло. Он избегал не только ее, но и всю семью. Дети, коллеги по работе, друзья, которых она там завела, совместные ужины, книги, которые они читали. Воспоминания застали ее врасплох. Она удивилась своей чувствительности, вынуждена была закрыть глаза. «Это мое место». Над ней тяжело склонился мужчина лет 70. От него пахло жевательным табаком. Она улыбнулась попутчику. Да, конечно, сейчас уберу свои вещи. Сняла свою сумку, задвинула ее под сиденье. Женщине, сидевшей напротив, пришлось тоже придвинуть свой багаж. Мужчина со стоном опустился на сиденье. Маски на нем не было. В этом ковидном кошмаре есть кое-что хорошее, произнес он. Туристы сидят по домам. Хорошо бы оставшиеся черножопы убрались домой. Владлена и женщина, сидевшая напротив, переглянулись. Женщина закатила глаза. «Пойду в вагон-ресторан», — сказала она своему спутнику громкой, со значением. «Тут стало как-то слишком тесно и душно». «Абсолютно согласна», — ответила Владлена. «Я тоже туда». Женщина улыбнулась ей. Владлена взяла свою сумочку. Вместе они выбрались со своих мест и двинулись назад по ходу поезда. «Меня зовут Грасса», — сказала женщина, когда они добрались до вагона-ресторана и встали в очередь. «Кристина», — сказала Владлена. «Второе имя Хелены» той, которой она была тогда, ее мамы. Теперь она и та, и другая. Освободился столик у окна. Грасса указала на него пальцем. «Займите место, а я вам закажу. Что вы будете?» «Мне только кофе», — ответила Владлена. С решительностью она заняла свободный столик, так что семье с детьми пришлось развернуться и уйти завтракать в своё купе. Грасса поставила перед ней поднос две чашки кофе, две булочки с корицей. «Так куда ты едешь?» спросила она, садясь по другую сторону стола. «В Питео ответила Владлена. «Навестить подругу. А ты?» «В мог. Мой муж родом оттуда. Обожаю там бывать, но его каждый раз приходится за шиворот тащить». «Такая жизнь могла бы быть и у неё, в реальности». «А ты откуда родом?» — спросила Владлена, откусывая булочку. «Из Фару, Волгаври. Стало быть, из Португалии». Женщина принялась рассказывать о детях и внуке, который должен вот-вот родиться как сестра мужа и сам муж были оленеводами, как ей самой полюбились горы и бескрайние просторы. Иногда она ездила на север без мужа и участвовала в клеймлении оленей. Работая переводчицей на вольных хлебах, она могла сама распоряжаться своим временем. Это была история без вывода и финала, не отредактированная, как сама жизнь. Владлена слушала, улыбалась и кивала. Взяла еще кофе, чтобы оправдать то, что они так надолго заняли столик. Женщина могла быть разведчицей. В Швеции по-прежнему ей засланы агенты, но Владлена не знала, кто это. Однако вряд ли это Грасса. В конце концов, женщина ушла обратно к мужу, и Владлена осталась одна. Ехать оставалось недолго. Оставив прочие места другим пассажирам, она открыла книгу, купленную на центральном вокзале перед отъездом. «Путь бабочки» Патрика Лунберга. Портрет шведского классового общества через образ матери писателя — Которая, вырастив одна двоих детей, преждевременно ушла из жизни. Текст глубоко затронул Владлену. Да, Швеция немолочная река с кисельными берегами. Мысли устремились в прошлое, в период ее подготовки на даче где-то под Москвой. Все было строго и продумано до мельчайших деталей. В течение нескольких лет они с Леонидом жили в изоляции, слушая по радио и телевизору только шведские программы. Они читали шведские газеты и шведские романы, смотрели видеозаписи песенного фестиваля и слушали «Свенгстоппен», чистили зубы пастой «Пепсодент», мылись мылом «Люкс» и шампунем «Тимотой», проникались упадничеством западного капитализма. Они с Леонидом часто обсуждали, что им могла бы выпасть судьба и похуже, размышляли о том, что случилось бы с ними, откажись они от предложения Гру. Ничего хорошего, в этом они были единодушны. Она задумалась о выборе человека. Мужчина, протиснувшийся на сиденье рядом с ней, родился в самом свободном мире, самыми большими возможностями в истории человечества, а выбрал себе роль зашоренного распространителя ксенофобии. Впрочем, что и известно о его происхождении, о его жизненном опыте, никто не выбирает, где и когда родиться. Легко судить других — Железная дорога, идущая на север Швеции, проходила не по побережью. Когда прокладывали рельсы, решено было, что с военной точки зрения опасно строить такую важную часть инфраструктуры в зоне досягаемости корабельной артиллерии. По этой причине основная железнодорожная магистраль по северу Норланда пролегла в паре миль вглубь материка. Поэтому все, кому надо было в шелифтео, выходили в Басту-Треске. Пассажиры, ехавшие в Питео, выходили в Эльбю а те, кто направлялся в Лулио, пересаживались на другой поезд в Будёне. Купив себе в вагоне-ресторане четыре больших бутерброда и пару плиток шоколада, Владлена стояла на готове, когда поезд подкатил к станции и остановился. Здание станции выглядело как красивый желтый деревянный замок с красными наличниками окон. Оно могло бы находиться в России, помахав на прощание Грасси, вернувшейся на свое место в вагоне, Она направилась в сторону фирмы по аренде автомобилей rent a Wreck, арендуй развалюху. Ничего заранее не бронируя, она хладнокровно рассчитывала, что для нее развалюха найдется. Так и вышло. Изъясняясь на характерном Вашингтонском диалекте, она положила на стойку свои старые американские права, расплатилась наличными. Парень за стойкой упирался требовал номер банковской карты на случай, если ей вздумается украсть машину. Она спросила, что, по его мнению, она будет делать с такой тачкой. Поедет на ней обратно в США? В конце концов она подкупила его, сунув ему 500 долларов наличными. Взяла в прокат портативный навигатор. Здесь, у полярного круга, Вселенная вела себя иначе, чем в других частях света. Небо казалось плоским, солнце всегда перекошенным. Оно совершало свой путь по кругу, а не по дуге. Хотя сегодня оно решило вообще не появляться. В Эльфбию шел дождь. Владлена повела машину на северо-восток. Проехав мост у Вид, остановилась на площадке рядом с пляжем. Там она достала из сумочки платок. Спрятала свои волосы, крепко затянула его под подбородком, вокруг шеи, концы опустила на плечи. Распрямившись, посмотрела на себя в зеркало заднего вида. Хиджаб — атрибут мусульманской женщины. Потом забила в навигатор адрес садика веселый шмель» на улице Фёрининсгаттен в Долго сидела и смотрела на реку, несущую свои воды вниз. Не в ее силах помешать тому, что должно произойти, это все равно, что пытаться остановить движение реки. Однако она может повлиять на ход событий, изменить некоторые детали, влияющие на финал. Терять ей нечего. Она ехала, пока не достигла съезда в сторону микрорайона Трескет, оставив позади трассу 374, въехала в город. Медленно катилась вперед, охваченная чувством дежавю. Улицы и дома прочно отпечатались в памяти. Многое осталось таким, каким она его помнила. Как это возможно? Каждый незнакомый столб с рекламой словно вопил в знак протеста. Ей пришлось остановиться на парковке возле магазина «Иса», чтобы привести в порядок дыхание. Она никак не ожидала, что ее охватят такие сильные чувства. Посмотрела на навигатор. Шмель насекомое не подозревающее о том что по законам физики оно не должно подниматься в воздух переключила передачу сцепление заело похоже она и вправду взяла в аренду развалюху за забором под дождем бегало два десятка детей в шапочках и прорезиненных плащах за ребенком она следила с самого рождения по профилю юсифин в социальных сетях однако все равно опасалась что не узнает его среди других детей однако сомнений быть не могло Мальчик был просто копия Маркуса в детстве. Такие же прямые плечи, такой же непоседа. Оказаться так близко. От этого чувства сердце отчаянно забилось, стало трудно дышать. Достав из сумки фотоаппарат «Полароид», она вышла из машины, прикрывая его, зонтиком двинулась вдоль забора, не глядя на детей. Мальчик, смеясь и беззаботно распевая, играл в песочницу с ведром и мячиками. Повернувшись, она двинулась назад. Остановившись у машины, сделала вид, что ищет что-то в сумочке. Но тут мячик улетел и ударился о забор рядом с ней. Ребенок побежал за ним. Она подняла фотоаппарат, нажала на затвор. Мгновенный снимок с шуршанием вылез наружу. Она приблизилась на шаг. Ребенок удивленно посмотрел на нее. Тут ей удалось сделать еще одну фотографию. «Привет, Эллиот», — проговорила она, — «какой у тебя красивый мячик». Не говоря ни слова, мальчик схватил мяч, повернулся и побежал обратно к песочнице. Поспешно запихнув фотоаппарат в сумочку, Владлена села в машину и поехала прочь. На парковке позади автобусной станции она дождалась проявления фотографий. Обе получились отлично, вторая и вовсе великолепная. Эллиот смотрел прямо в камеру большими глазами. Его удивление можно было истолковать как страх. Затем, медленно проехав по узким улочкам, она встала так, чтобы видеть садик и дорожку, ведущую к жилым домам. Мимо прошла женщина с собакой, бросила взгляд внутрь автомобиля, потом отвернулась. Расчет оказался верен. Шведы избегали смотреть на мусульманских женщин в знак уважения или же отрицания. Владлена сидела и ждала, ощущая легкий шум в голове. То ли воспоминания о ветре в горах, то ли просто повышенное давление. Во всей ситуации было нечто сюрреалистическое находиться в этом месте, которое она представляла себе столько раз, что оно стало походить на сон. Спустя полчаса появилась Юсифин с коляской. Упругая походка, дождевик, защищающий от мокрых струй. Симпатичная девушка, не то чтобы сильно одаренная, по крайней мере, если исходить из того, что она выкладывает в соцсетях. Хотя она, похоже, очень любит Маркуса и детей. В зеркало заднего вида Владлена видела, как невестка заехала в садик и припарковала экипаж с дочуркой возле забора, чтобы зайти внутрь и забрать сына. Заведя машину, Владлена медленно проехала мимо, остановившись там, где стояла коляска. Опускать стекло она не решилась, подняла фотоаппарат и сделала через стекло и забор фото малышки в коляске. Затем она газанула и поехала в сторону жилого квартала. Остановившись перед магазином электротоваров, выставила в навигаторе «Турнвеген-12». Не спеша подъехала к дому. Она знала, что это белый дом с серыми наличниками и углами. Медленно проехала мимо. Из почтового ящика торчала какая-то реклама. Владлена поставила машину на парковку на параллельной улице. Проявилось фото с девочкой в коляске. Тоже пойдет, достав из сумочки путь бабочки, она прождала еще час. Появилась Юсифин, мальчик стоял на платформе с колесиками, прицепленный к коляске, и, похоже, напивал. В сетке между колес коляски виднелся пакет с продуктами из ИСа. Владлена включила зажигание, чтобы на сантиметр опустить стекло. Мелодия, которую напевал мальчик, звучала как «Ты скажи, барашек наш», но слов было не разобрать. Держа наготове фотоаппарат, она сосредоточилась на дыхании, не сводя глаз в семейство. Щёлкнуло одно фото, когда Юсифин достала содержимое из почтового ящика. Второе, когда она положила почту поверх пакета с продуктами. Третье, когда она, отперев дверь, вкатывала коляску в дом. Владлена неподвижно сидела в машине, пока вокруг постепенно угасал дневной свет. Маркус появился около пяти. В кухне зажегся свет. Она видела, как внутри движутся силуэты людей. Похоже, они готовят ужин. Маловероятно, что они сегодня будут выходить на улицу. Она как раз решила уехать, когда увидела, как перед домом остановился автомобиль «Вольво». Из него вышел викинг. У нее перехватило дыхание. Она зажала рот обеими руками, чтобы не закричать в голос. Он остался точно таким же, каким она его помнила. Его она узнала бы из тысячи. Она сидела, словно парализованная, наблюдая, как он вошел в дверь, внезапно уронил что-то на пол и на лету поймал мальчика обеими руками. Потом дверь за ним захлопнулась. Она рыдала так, что запотели очки. Попыталась взять себя в руки, когда к машине приблизилась пожилая пара. Но они даже не взглянули в ее сторону. Некоторое время спустя викинг снова вышел на крыльцо, прижимая к уху мобильный телефон. К этому моменту дождь прекратился. Говорил он довольно долго, слов она не различала, но слышала его характерные интонации. Потом он закончил разговор, убрал телефон во внутренний карман форменной куртки, пару минут стоял неподвижно, глядя на окружающий ландшафт. Похоже, его мысли бродили где-то далеко. Потом неожиданно спустился с крыльца на газон и улегся на траву. Растянулся на траве, вытянув руки, и стал смотреть в небо. Она снова включила зажигание, полностью опустила стекло, чтобы приблизиться к нему. Похоже, он что-то бормотал, но она не слышала, что именно. Ее охватило импульсивное желание выйти к нему, лечь рядом и погладить его по щеке. Ей пришлось снова поднять стекло, отдалиться. Потом он встал, отряхнул брюки и вошел в дом. Она сидела неподвижно, глядя на свет льющийся из кухни. теплый желтый свет. Видела движения, силуэты, фрагменты чужой жизни. Около девяти дверь вдруг распахнулась. Викинг выбежал наружу. Сел в свою машину и понесся вверх по склону к Варднамсвеген. Выждав полминуты, Владлена двинулась следом за ним. Он уехал домой. Его машину она нашла припаркованной на том же месте, что и тридцать лет назад. В его окне горел свет, неяркая лампа где-то в глубине комнаты. Она прождала целый час, прежде чем лампа погасла, потом поехала к Кельмюрину. В тупике у северо-западной конечности болота она поставила машину на ночь, достала один бутерброд, купленный в вагоне ресторане, выпила бутылку минеральной воды. Потом вылезла, сняла с себя пальто и платок, обошла машину и села на пассажирское сиденье. Тут нет руля, больше пространства для ног. Максимально откинув сиденье назад, накрылась своим пальто. Ночь будет холодная, но не холоднее того дня, когда она пропала. Посмотрев вверх через лобовое стекло, она поморгала пару раз и заснула. Hüt samrade. Tillträde förbjudit för utlänningar. Restricted area. Entry prohibited for aliens. Sperrgebiet. Zutritt für Ausländer verboten. Zone prohibée. Accès interdit aux étrangers суя аллуэ паси улька малай сельта кэлете запретная зона доступ иностранцам воспрещен